Очнулся в каком-то подвале. Почему возникли ассоциации именно с подвалом? Все просто. Темно, низкий потолок, отсутствуют окна и залит бетоном пол. Да к тому же вдоль голой стены тянутся ржавые водопроводные трубы. Подвал, без вариантов. Не решаясь вот так сразу пошевелиться, я прислушался к своим ощущениям и решил, что жить буду. Возможно, работая на одни лекарства, но буду. А это уже само по себе очень даже неплохо. Главное только из города выбраться. И вот это по понятным причинам будет сделать совсем непросто. Тут мало того, что разогнуться из-за впившейся под левую лопатку боли толком не могу, так еще и перед глазами непонятные разноцветные круги мельтешат. Да и в остальном самочувствие желать лучшего оставляет. «Напалм!» — тихонько позвал я. «Ты здесь?» «Здесь!» — отозвался из противоположного угла пиромант. «Живой?» — Ага. Как сам? — Лучше всех, но никто не завидует, — прошипел напалм. — Не вижу ни хрена, а так все замечательно просто. — Совсем не видишь? Тут темно, если чё. — Да не в темноте дело. Я ведь прямо на шар смотрел, когда этот придурок его подорвал. Теперь только силуэты непонятные удаётся различить, и всё. — Пройдёт, — пробормотал я, и, перебравшись к приятелю, наткнулся на валявшегося рядом с ним гимназиста. — С этим что? — «С Йосиком-то?» — пирамон толкнул ногой лежавшее рядом с ним тело. «Живой!» — это понятно. «Перенапрягся. Да и буря еще. «А остальные?» — ни охранников, ни возницы в подвале не оказалось. «Парни за дядькой пошли!» — объяснил Напалм. «Они нас сюда по очереди таскали. Крепкие, блин, дуболомы!» «А мы вообще где?» «Ни окон, ни дверей, полна горницы людей!» Фыркнул явно справившийся с первоначальным шоком пиромант. «Думаешь, совсем тупой? Что за подвал?» «Да без понятия. Дом вдоль дороги, помнишь? Вроде в нем. «Ясно». «Я не вижу нифига. Ты не забывай». «Да понял я уже, понял». Тут и с нормальным зрением ничего не разобрать. Куда аж этому симулянту? Вытянутая комната с низким потолком — вот и все, что в такой темноте разглядеть получается. И ясновидение использовать никак нельзя. Беснующаяся снаружи буря и без всякого дара прекрасно ощущается. А бетонное перекрытие, магические колебания хоть и ослабляют, но все же полностью погасить их не в состоянии. Плохо. Не убежать ведь никуда, не скрыться. Будто крысы в трюме тонущего корабля. И здесь через пробоину вода прибывает, и вокруг корабля открытое море, а ближайшая земля строго вниз. Не выплыть. Ты сам как себя чувствуешь? Просил я, и прежде чем парень разразился гневной отповедью, поспешил пояснить свой вопрос. «Мозги не закипают, в смысле?» «Тяжко! Всего будто спеленали, не продохнуть!» «Буря идет. Если не поставим защиту, здесь и загнемся. «А ты умеешь?» «Я нет, но у нас колдун для этого есть!» Напал он только фыркнул и легонько пихнул гимназиста ботинком в бок. Тот даже не шелохнулся. «Что есть колдун, что его нет?» — пробормотал пиромант. — Не рассчитывай на него короче. — Как-то ты спустя рукава к делу подходишь, а волосы в ноздре подпалить. — Считаешь, поможет? — Ну, так. — Не думаю, что Йосик нам за такое спасибо скажет. — Мы же его из шокового состояния выводим. Между прочим, в случае длительного нахождения в шоковом состоянии начинаются угасание жизненных функций организма. — Складно врешь. Только шировой молнией он потом... «В лоб не тебе, а мне заедет!» Отбрешимся. Но вплотную приступить к реанимации гимназиста мы не успели. Где-то наверху послышалась непонятная возня и надсадное дыхание, а потом через незамеченный мной в потьмах люк, в потолке, посваренной из железных прутков лесенки, в подвал спустились приволокшие с собой возницу охранники. Грузно опёршись о стену, дядька самостоятельно сделал несколько шагов, Потом осел на пол и подняться на ноги уже не смог. Парни кое-как оттащили мужика к нам в угол и без сил повалились рядом. «Живые!» — хрипло выдохнул крепыш в белой кроличьей ушанке и раскрашенном в зимний камуфляж полушубки. «Ненадолго!» — откликнулся Напалм. «В смысле?» — удивился второй охранник, казавшийся куда крупнее своего напарника из-за безразмерного пуховика. Он прямо на пол кинул таблетку сухого топлива, чиркнул, сыпанувшей искрами зажигалкой, и в подвале стало заметно светлее, за начавшего плясать на белом кругляше огонька. «Мы чего-то не знаем?» «Буря приближается», — объяснил я. «Если колдун не очнется, нам всем кирдык». «Вот засада!» Возница хватанул раскрытым ртом воздух и дрожащими пальцами свернул пробку с пузырька с окомагом. «Будет кто?» «Не, мы уже!» — отказались охранники. Дядька, сморщившись, проглотил таблетку и обессиленно откинулся на стену. Вид у него был, краша в гроб кладут. Бледные, осунувшиеся, еще и глаза кровью налились. «Сердце давит!» — пожаловался он и сунул руку под одежду. «Совсем расклеился!» «Прорвемся!» — пообещал охранник в пуховике и перебрался к колдуну. «Вась, на шатырь давай!» «Держи, Никит!» Василий разбираться не стал и передал аптечку целиком. Нашаривший там ампулу с нашатырём Никита отломил у нее кончик и поднес к лицу гимназиста. Сначала ничего не происходило, потом колдун заворочился и попытался отодвинуться в сторону. — Ну как? — спросил пиромант. — Очухался вроде. — обрадовался я. — Вот. А ты волосы в носу, волосы в носу. — Да сработало бы. — Вы о чем это? — Просил тяжело дышавший возница. «Да так, ерунда!» Отмахнулся я и передвинулся к колдуну. «Иосиф, Иосиф, ты меня слышишь?» «Как слышишь, как слышишь прием. Не смог промолчать напал. «Слышу!» Невнятно пробормотал гимназист и огляделся по сторонам, селись понять, где именно он находится. «Надо закрыться от излучения! Буря приближается!» «А?» Колдун какое-то время смотрел на меня, потом зашарил руками по поясу и, расстегнув молнию висевшей там сумочки, вытащил из нее обычный на вид маркер. Обычный, да не совсем. Нормальные фломастеры не искрятся от переполнявшей их магической энергии. Понял, понял, понял. Иосиф без помощи охранников поднялся на ноги и прочертил по стене дугу. Несмотря на пыль и грязь, маркер оставлял ровный, четкий след, И вскоре занявшийся полом колдун замкнул охватившую нас окружность. И будто это простое действие полностью исчерпало его силы, гимназист повалился на колени и несколько минут пытался успокоить сбившееся дыхание. Потом парень еще больше склонился вперед, и его вырвало. «Вот блин!» — брезгливо поморщился Напалм. «И что нам теперь, перебираться отсюда?» «Не дергайся!» Хватил я его за руку, почувствовал, как стабилизировалось магическое поле, стоило колдуну замкнуть круг. Пересекать границу теперь нельзя. «Встаньте, дети, встаньте в круг!» Тихонько пробормотал себе под нос пиромант. «Результат, блин, почти такой же!» Иосиф тем временем переполз на чистое место и начал рисовать на грязном бетоне цепочку колдовских символов. Магии в маркере оставалось все меньше и меньше, но, к счастью, колдун закончил заклинание — прежде чем она окончательно иссекла. «Вся!» — выдохнул тяжело привалившийся к стене гимназист. «Я сделал все, что мог». «И что дальше?» — недовольно пробручал Напалм. «Дальше не трогайте меня!» — ответил Иосиф и закрыл глаза. «Ну, здорово!» «Да ладно, успокойся!» — присел рядом с ним охранник в камуфляжном полушубке. «Давайте знакомиться. Василий! Никита!» Представился его напарник, загонявший крупнокалиберные винтовочные патроны в магазин Марлина. «Евгений!» — откликнулся я. «Костя!» — помедлив сказал Напалм. «Пётр Степанович не в форме!» — указал на возницу один из парней. «Я всё слышу!» — выдавил из себя дядька, ловя открытым ртом воздух. «Ну, тогда давайте решать, как быть дальше!» — усмехнулся Василий, резонно решивший не давать нам расслабиться и раскиснуть. «А что там решать? Какие варианты? Пока буря не кончится, здесь сидим». «А потом?» — без какой-либо подначки спросил Василий. «Нам потом ещё через полгорода идти. Как у вас с боекомплектом, кстати?» «Восемнадцать в патронташе, восемь в магазине, один в стволе», — отрапортовал массировавший закрытые глаза пиромант. «Итого двадцать девять». «Чего? Это как ты так насчитал?» «Тьфу ты!» «Двадцать семь, конечно же!» «У меня девятнадцать к Мосинке!» Ответил я, намеренно умолчав про револьвер, и открыл магазин трех линейки. Два вывалившихся в ладонь патрона положил на колени, потом выудил последний и уже через затвор вновь зарядил винтовку. «Никита, у тебя как?» — окликнул напарника неугомонный Василий. «Порядок!» Вытянув ноги, уселся тот поблизости от колдуна. «К винтовке штук 30 и пара банок свинцовых ос!» «Хорошо тебе!» Вздохнул парень и провел пальцем по донышкам гильз двенадцатого калибра, в патронташе на левом предплечье. «У меня два по восемь только!» «Что, поленился нормальный боекомплект с собой взять? Теперь локти кусаешь!» Неожиданно едко произнес давненько уже до того молчавший Петр Степанович. «Так в санях все осталось!» «Ладно, у вас как!» «Двадцать четыре патрона в патронташе, два в обрезе. Поделиться с тобой, Олух!» «Хорошо бы!» — вздохнул охранник. «Восемь штук больше не дам!» «Восемь — это за глаза!» — оживился подставивший руки Василий. «Верну сразу, как выберемся!» «Верни уж, будь любезен! И не какие-нибудь самопальные, а заводские! У меня, видишь, фирменные!» «Отдам, не сомневайтесь даже!» Парень поднял патрон к трепетавшему на полу огоньку и прочитал. «Феттер. Магнум. Картечь восемь с половиной». «Подойдут твои игрушки-магнумы? Длинные они?» «То, что доктор прописал. У меня патронник на 76 шесть миллиметров». «Фирма веников не вяжет!» Важно заявил Петр Степанович и, приложив руку к сердцу, тихонько прошипел. «Эх ты, зараза!» Все в порядке?» — уточнил, сгрузивший патроны в карманы полушубка Василий. — Живой пока! — Евгений! — окликнул меня на палм. — Почувствуешь, когда выходить можно будет? — Разумеется! — кивнул я и начал снаряжать патронами, полученные при покупке винтовки обоймы. — Пока рано! — Да это понятно! И в самом деле, несмотря на выставленную колдуном защиту, от отголоски магической бури докатывались и внутрь круга. Хорошо парни догадались в подвал забраться, иначе никакие чары бы не помогли. Да и так голова просто раскалывается. Пётр Степанович и вовсе будто раненый буйвол, хрипит. Только бы сердечко выдержало. Гимназистов, по крайней мере, учат, как в таких ситуациях выживать. А простому человеку остается лишь на эко-мак Уником Уникам тоже в магические бури пропадать противопоказано. Скаканёт излучение выше определенного уровня, И закипят мозги самым натуральным образом, словно в микроволновке. Или того хуже. Мутация дальше пойдет, А тогда прямая дорога в гетто. Нет. Уж лучше, как в микроволновке. Напалм! — вновь толкнул я плечом пироманта. — Как глаза! — Свет вижу! Всё, не мешай спать! Я вздохнул и перебрался к самой границе защитного круга. Провел ладонью рядом с чертой и немедленно почувствовал, как жжется заполнившая подвал, магическая энергия. «Мы тут как в банке сидим. Вот поднимется уровень излучения еще чуток и захлестнёт с головой». «Рано еще выходить. Сканер зашкаливает», — окликнул меня Василий. «Что за сканер?» — вернулся я к нему, только сейчас обратив внимание на странное потрескивание. «Да, типа дозиметра штуковина. Только магию чует». А насчет начинки, не в курсе. Хорошая штука, вздохнул я и уселся рядом. Не показывает, сколько нам тут еще сидеть осталось? Нет, фигово. Прорвемся, уверенно заявил Василий, на скуле которого, прямо под духом, белела старая отметина шрама. Отложив на пол свой фаборм, парень достал дырокол с каким-то непонятным утолщением на конце и обвел им подвал. К моему немалому удивлению, колдовской жезл осветил темное помещение, подобно обычному светильнику, и я немедленно поинтересовался. «Это как?» «Тактический фонарь прицепил», — гордо заявил Василий, нажал на какую-то кнопку, и по стенам замелькало красное пятнышко лазера. И целеуказатель заодно. «Да ну нафиг!» «А чего такого? Там же прицельных приспособлений никаких, наугад стрелять приходится». Из жезла свинцовых ос в цель попасть, и то проще. Слушай, чего ты мне мозг выносишь? возмутился я. Не бывает такого! Почему? И Василий продемонстрировал дракол, к концу которого, черная, шершавая изолентой, оказался примотан самый обыкновенный светодиодный фонарик-брелок. На одну кнопку нажимаешь, светит, на другую лазерная указка включается. А помехи? Продолжал допытываться я. «Колдовские амулеты к электрическим помехам особо чувствительны. Или ты фонарь от магических кристаллов запитал?» «Не. Если посторонний источник энергии присобачить, то помехи тоже к сбоям привести могут. Пришлось спецов попросить, чтобы от основного аккумулятора проводок кинули». «Удобно», — вернул я Дракову владельцу. «И дорого». Неожиданно фыркнул Никита, прикрутивший к рукояде жезла свинцовых ос новый цилиндрический магазин. «За эти деньги можно было пять нормальных дыроколов купить». «Мне их солить, что ли?» — возмутился Василий. «И вообще, фиг на безопасности экономить». «Ой, я тебя умоляю!» — отмахнулся его напарник. «Взял бы чародейский жезл и не парился». «Я и так не парюсь». Слово за слово парни втянулись в явно давнишний спор, и начали приводить какие-то совсем уж непонятные дилетанты вроде меня аргументы. Я эту белиберду слушать не стал и вернулся к пироманту. — Спросишь, как глаза, сделаю больно, — сразу предупредил тот. — Очень надо, — усмехнулся я. — Да, ты как, видишь вообще что-нибудь? — Мать! — выругался Напалм. — Сейчас запалю. — Успокойся, — тихонько рассмеялся я. — Ты чё такой весёлый? — немедленно заподозрил неладное пиромант. — Буря проходит. — Точно? — Ага. Если раньше как бетонной плитой сверху давило, то теперь краешек плиты потихоньку начало приподнимать. Совсем по чуть-чуть, но приподнимать. И это уже без всякого ясновидения ощущалось, на голом чутье. — Через полчасика, думаю, можно будет попробовать из подвала выбраться. — Хорошо бы еще Йосик к этому времени очнулся. — И не говори. Дрыхнувший без задних ног, Иосиф проснулся за пару минут до того, как перестал пощелкивать сканер Василия. К этому времени я уж без всяких приборов чувствовал, что буря прошла дальше. А вот как об этом узнал спавший колдун, осталось загадкой. Сам он, по крайней мере, об этом распространяться не стал. «Значит так», — первым поднялся на ноги Василий, — «сначала на улицу выйдем, мы с Никитой. Осмотримся и вернемся за остальными». «А смысл?» — возразил Иосиф, и носком ботинка стер часть проведенного по полу маркером круга. Вынувшая внутрь магическая энергия кольнула, но не так, чтобы уж очень сильно. — Если там бродит исчадие тоже без меня не справитесь. — Нам приказано! — начал было Никита, но колдун немедленно его оборвал. — Предлагаю действовать по обстоятельствам, — безапелляционно заявил он. — Я считаю это более разумным. — Ладно! — сдался парень. Он закинул винтовку на спину и достал из чехла жезл свинцовых ос. Идем втроем, остальные ждут здесь». «Да не проблема», — фыркнул Напалм. «Надолго там, не пропадайте только». «Как получится». Василий с дробовиком на изготовку направился к лестнице. «Никита, ты замыкающим». «Видишь что-нибудь?» — спросил я у пироманта. «Очертания, но уже лучше». «Понятно». — кивнул я и задул почти прогоревшую таблетку сухого топлива. — А теперь? — А вот теперь нифига не вижу. Зачем погасил? — Если что-то пойдет не так, и вместо парней припрётся кто-то другой, не стоит сидеть здесь с подсветкой. — Не стоит вообще тут сидеть, — поднялся на ноги на Напалм. — Давай-ка в другой угол на всякий пожарный переберемся. Пошли. Шаркая в темноте ногами, мы отошли в противоположный угол, и взяли на прицел едва заметно подсвеченное отверстие в потолке. Точнее, на прицел его взял я. От напалма толку сейчас было, как от козла молока. Хорошо бы, конечно, и вовсе из подвала выбраться, да только никогда не знаешь, на кого после бури нарвешься. Все же безопаснее будет внизу разведчиков дождаться. И так наше поведение неприкрытой паранойей отдает. Ну да и фиг с ним. Главное, из города выбраться. Потом за рюмкой чая над этими страхами все вместе посмеемся. «Чувствуешь?» — встрепенулся вдруг пиромант. «Что?» «Не знаю, будто по моей могиле кто-то прошелся. «Сплюнь!» «Тьфу-тьфу-тьфу!» — немедленно последовал совету Напалм. «Так ты ничего не чувствуешь?» «Не знаю. Не по себе мне как-то. Валить отсюда хочется». «Ага, аналогично. Уходим?» «Надо парней дождаться». С трудом подавил я приступ паники. Еще не хватало друг друга перестрелять. Да и вдвоем из Рудного нам точно не выбраться». «То же верно!» — опустился на пол Напалм. «Значит, ждем. «Тихо! Идут!» И в самом деле вскоре кто-то забряцал подошвами по перекладинам лестницы, а потом спрыгнувший на пол Василий позвал нас. «На выход!» «Тут мы!» — отозвался я, со спины подводя пироманта к охраннику. «Ух ты!» — чуть не подпрыгнул на месте тот и резко обернулся. «А Петр Степанович где?» «Не знаю!» ответил я, сообразив, что просто забыло о прикорнувшем вознице. — Спит, наверное? — Пётр Степаныч! — позвал Василий. — Выходить пора! — Чего там у вас? — заглянул в люк Никита. — Степаныч, разоспался что-то! Полголоса выругался Василий и шагнул во тьму. — Сейчас разбужу и пойдем. Как там наверху? — запрокинув голову, поинтересовался я. — На улицу не выходили, но Иосиф говорит порядок. Боря прошла. — Вот и здорово! Петр Степанович вновь позвал Василий, и тут меня будто шилом в спину ткнули. Длинным таким шилом, с жутко холодным острием. «Стой!» — крикнул я, только сейчас сообразив, что именно не давало нам с напалмом покоя. А выводила из себя тишина, уже даже не припомню, когда именно смокло хриплое дыхание возницы. Просто внимания не обратил. Но подспудно это на меня давило. И не только это. В общем, я не успел. Мое предупреждение запоздало буквально на мгновение. Но этого времени как раз хватило Василию, чтобы склониться над Петром Степановичем и потрясти его за плечо. И тут же, будто бутылку с осадком на дне встряхнули, по подвалу разошлась волна, обжигающей холодом воложбы. А в следующий миг распахнулись, засветившись жутко зеленью, глаза. И существо, больше не имевшее никакого отношения к добродушному, в общем-то, дядьке, Ухватила охранника за шею и швырнула его в стену. Спасли охранника меховой воротник и ушанка. Первое не позволило дотянуться ледяным пальцем до шеи, вторая смягчила удар о бетон. И все же приложившийся головой о бетон Василий, видимо, поплыл и выронил выхваченный из чехла дырокол. «Никита!» — заорал я и вскинул револьвер. Но очнувшийся охранник вырывался и постоянно закрывал собой мертвеца а слишком уж неровный магический фон не позволял прибегнуть к ясновидению. Тут Василий как-то ловко крутнулся на месте, оттолкнул от себя покойника, и я немедленно выстрелил мертвецу в затылок. И сразу в спину мертвяка расчертила очередь выпущенной Никитой из жезла свинцовых ос шариков. — По ногам, идиоты! — хрипло выдавил из себя Василий, и когда тварь вновь прыгнула на него, встретил ее ударом топорика, выхваченного из петли на поясе. Стальное лезвие с глухим стуком врезалось в лоб, но мертвяк все же сбил охранника с ног и подмял под себя. Потянулся с скрюченными пальцами к лицу, а потом вдруг дернулся и обмяк. Сверкавшие прозрачным светом глаза погасли, из ран потекла черная кровь, и окутывавшая подвал атмосфера ужаса начала понемногу развеиваться. «Порядок!» — уточнил спускавшийся по лесенке Иосиф. «Это ты его?» Спихнув себе от тела, начал растирать горло Василий. «Ну не вы же!» — усмехнулся колдун. «Что вообще произошло?» Никита убрал чародейский жезл в чехол и на всякий случай отошел подальше от трупа. «Дети в подвале играли в гестапо, Зверский замучен, сантехник Потапов!» Не смог промолчать напал. «Да «Заткнись ты!» — шикнул я на него, морщась из-за звона в ушах. «А то сейчас и гребешь Все, «Всё, молчу, молчу!» Сначала, полагаю, случился сердечный приступ. Иосиф опустился на колени рядом с распростертым телом и без малейшего намека на брезгливость оттянул века. А когда была снята защита, в тело вселилась потусторонняя сущность, принесенная сюда бурей. Вась, забирай патроны и валим! попятился к лестнице Никита. Он не встанет больше. В нерешительности замер на месте второй охранник. Нет, уже нет. Успокоил того гимназист. Явно сомневающийся в этом Василий осторожно опустился на одно колено и, расстегнув застежку патронташа, вытянул его из-под мертвеца. «Все, уходим!» Сразу же отскочил он подальше. «Пошли!» «Так здесь трупы оставим?» Засомневался Никита. «Твои предложения?» Первым, взлетев вверх по лестнице, спросил Василий. «Нашим сообщим, пусть сами решают». «Давай, лезь!» Подтолкнул я на палмок лестницы, и тот вслепую нашарил ржавую перекладину. Дождавшись, пока пиромант выберется из подвала, я поспешил вскарабкаться следом и, ухватив за руку, втащил к нам изрядно запыхавшегося Иосифа. Выглядел колдун не ахти. По и будто собранному из разных кусков лицу ручьями тек пот, ноги подгибались, а дыхание вырывалось из груди с каким-то нехорошим хрипом и присвистом. — Ты в порядке? — немедленно шагнул к опершемуся о стену гимназисту Василий. — Идти сможешь? — Идти смогу. Иосиф вытер лоб носовым платком и спрятал его обратно в карман. — Но особо на меня не рассчитывайте. — Надсадился. — Бывает. Вздохнул последним выбравшийся из подвала Никита и зашагал по темному коридору. — Давайте, за мной! Я, придерживая под руку Напалма, двинулся следом. Василий решил колдуна в одиночестве не оставлять и пошел замыкающим. Давшее нам приют здание было в прошлой жизни то ли учебным заведением, то ли медицинским учреждением, и коридор какое-то время петлял меж закрытых дверей. Никита спокойно шел, нисколько не интересуясь запертыми кабинетами, а мы послушно тащились следом. Ему видней. Я только обернулся к уже немного пришедшему в себя Иосифу и спросил, «Товарищ колдун, а вспышка при взрыве шара как на органы зрения повлиять могла?» «Не увернулся, что ли?» Оттянув от горла ворот свитера, уточнил гимназист. «Ага. Через пару часов зрение полностью восстановится», — успокоил меня Иосиф. «Слышал?» — толкнул я в бок пироманта. «Все в порядке, короче». «Эти пару часов еще продержаться надо», — буркнул в ответ Напалм. «Продержимся!» Уверенно заявил остановившийся у выбитой двери Никита и предупредил. «Ноги не сломайте только, этаж высокий, а снег мы уже умяли». «Проходите», — подтолкнул нас в кабинет Василий и застегнул патронтаж возницы, который до этого нес накинутым на плечо. «Давайте, короче». Я подошел к окну и присвистнул, выглянув наружу. До земли было метра два. «Ну ничего себе! Как вы нас сюда затащили только!» «С трудом!» — улыбнулся Никита. — С вас бутылка! — добавил Василий. Он оттеснил меня в сторону и, взобравшись на подоконник, первым спрыгнул вниз. — Порядок! Иосиф, давай! Я настороженно выглянул наружу. За слегка заметенной снегом дорогой торчали из сугроба накренившиеся заборы и заброшенные здания. Пропустил вперед Иосифа и позвал топтавшегося внизу с дробовиком в руках охранника. — Принимай клиента! — «Я сам!» Отказался гимназист и, ухватившись за оконную раму, попытался свеситься, но не удержался и рухнул в снег. «Мать!» «Живой!» Обеспокоенно выглянул на улицу Никита. «Нормально!» Иосиф отполз в сторону, опершись о стену, поднялся на ноги. «Нормально!» «Пошел!» Подтянув к окну, охранник забрал у пироманта ружье и подтолкнул спину. «Быстрее!» Напал, обречённо вздохнул, но медлить не стал и спрыгнул вниз. При падении завалился на бок, но сразу поднялся и отошел, освобождая мне место. Я передал трёхлинейку Никите и заранее морщась соскользнул с карниза на изрядно утоптанный снег. В голове и под лопаткой немедленно проснулась боль, в глазах потемнело и пришлось опереться о стену. «Держи!» Не дав мне толком прийти в себя, Никита протянул трёхлинейку, а потом и Мосберг-Пироманта. Настороженно озиравшийся по сторонам Василий к этому времени уже выбрался на дорогу и внимательно разглядывал здания, над крышами которых протянулась узенькая полоска ясного неба. Никита легко спрыгнул к нам и, перехватив закинутую за спину крупнокалиберную винтовку, полез через глубокий сугроб к своему напарнику. Я сунул ружье Пироманту, еще таскать за него, и зашагал следом. В ботинке немедленно набился снег, стало холодно и сыро, но ничего поделать с этим уже было нельзя. Ладно, это не в санях мерзнуть. Пока из города выйдем, семь потов сойдет. Успеем согреться. Легко. Куда нам теперь? бестолково завертел головой по сторонам на который кое-как выбрался на дорогу. Видеть толком ничего не видел, но старался вести себя так, будто уже пришел в норму. Мы когда восточили! «Вернулись чуток назад», — пояснил Василий, придерживая под руку колдуна. «Вон, дорога немного поворачивает, там камазы стоят». «Поближе ничего подходящего не нашлось?» — тяжело душа уточнил Иосиф. «Зачем так далеко отходили?» «Поближе нас любой бы дурак нашел», — возразил Никита. «И кого нам тут опасаться?» «Много кого», — нахмурился охранник. «Тех отморозков не всех постреляли, так что смотрите в оба». Да и кровушки там не слабо пролилось, кивнул Василий. Черевато оно. Это точно, поежился на Может, об огнем лучше? У меня патроны в санях остались, покачал головой охранник. «Нарожон лес не будем, поклажу заберем и во дворы свернем сразу. Ты же так патронтаж взял, не хватит тебе? Нет. Черт с тобой. Пойдем тогда. Я сунул меховушки под мышки и, оставшись лишь в тонких кожаных перчатках, откинул барабан револьвера. Вытряхнул стреляную гильзу, вставил новый патрон и вдруг почувствовал, что рукоять вовсе не ледяная, какие полагалось быть, а слегка теплая. «А, теперь ясно, какое заклинание в одну из щёчек залито. Интересно, что за чары во второй?» «Живее!» — поторопил нас Никита. «Если наткнемся на засаду, возвращаемся сюда». Пролом в заборе видите? Через него уйдем во дворы. Мы там немного огляделись уже. Если придется разделиться, встречаемся здесь, ясно? Непонятливых не оказалось, и мы зашагали к месту недавней перестрелки. Я несколько раз потянул носом морозный воздух и прислушался к своим ощущениям. Холодно, да и только. Выходит, и в самом деле буря дальше ушла. Но ясновидение все равно использовать пока не стоило. Магическое поле толком не успело успокоиться, и было слишком много помех. Да и откат словить сейчас проще простого. — Чего ж могаешь? — Пробурчал шагавший рядом на напалм, который с грехом пополам наловчился ориентироваться по темному пятну моей дубленки и перестал вилять из стороны в сторону. — Да так! — я обернулся и удовлетворенно кивнул. Небо на севере оказалось не столько черным, сколько серым из-за пелены, бушевавшего сейчас там снегопада. Повезло, что буря так быстро дальше ушла. «Нас самым краешком зацепила, высказал свое мнение по этому вопросу Иосиф. «Честно говоря, такой мощной бури не припомню даже». «Да уж, снега не слабо навалило», — вздохнул пиромант. «Интересно, до форта дойдет? «Не думаю», — покачал головой колдун. «Скорость движения фронта слишком высокая, скоро выдохнется». «Тихо!» — насторожился вдруг остановившийся у поворота Никита. «Слышите?» Василий, отогнув ухо шапки, прислушался. — Рычит кто-то. Не как у саней. — И что делать будем? — снял я с плеча винтовку. — Рискнём! — охранник на мгновение заколебался, но все же осторожно шагнул вперед. Если там какие-то твари мертвяков жрут, значит, засады точно нет. Идем. Никита первым двинулся дальше, обогнув угол закрывавшего нам обзор дома, тихонько выругался себе под нос. Я подскочил к нему, но сразу подался назад. И было от чего: Место перестрелки оккупировала целая стая падальщиков. Похожие на приземистых собак шустрые твари рвали мощными челюстями мертвые тела, беспрестанно грызлись при этом друг с другом и постоянно сновали с места на место. Снежно-белый мех позволял им буквально растворяться на фоне сугробов. И оценить численность стаи оказалось совсем непросто. 15 голов 20. Никак не меньше. И тут мы заметили, как сгоревшему Камазу несется еще одна стая падальщиков, куда многочисленнее первой. Уходим, быстро! потянул за собой колдуна Василий. Иосиф послушно попятился. Что за твари? Не знаю, откликнулся Никита. Но, «Ну, думаю, от живой человечной они тоже не откажутся. Осторожно! оглянувшись, заорал я. Новая стая легко отвоевала свое право полакомиться мертвечины и погнала чужаков прочь, по дороге, прямо на нас. «Мать моя женщина!» — только и выдохнул Никита, вскидывая винтовку. Василий ничего говорить не стал, а просто оттолкнул колдуна и открыл стрельбу из дробовика. Первые выстрелы ошламили падальщиков и заставили их прыснуть в разные стороны, но голод легко переселил страх и ощерившаяся свора бросилась в атаку. Размеренно передергивая цевьё дробовика, Василий разрядил магазин, но посечённая картечью стая будто и не заметила потерь. Оставив валяться на дороге мёртвые тела, и бившихся в конвульсиях подранков, падальщики неслись вперёд и, отстреливавший из винтовки самых резвых хищников Никита в одиночку, остановить их уже не мог. Я задержал дыхание, поймал на прицел самую крупную тварь и первым же выстрелом сбил её с ног а потом лихорадочно выпустил остальные патроны в накатывавшую на нас стаю. Никита к этому времени уже закинул винтовку за спину и схватился за жезл свинцовых хоз. Василий продолжал перезаряжать дробовик, и шансы отбиться от обезумевших тварей таяли с каждым ударом бешено колотившегося сердца. «Где они?» — заорал Напаум, которому никак не удавалось разглядеть на фоне снега светлые шкуры. «Не вижу ничего!» Я обреченно скрипнул зубами и положил руку ему на плечо. — Готовься! — Чего? — опешил пиромант, и тут я перекинул в его сознание созданное ясновидением видение. Он невольно охнул и помотал головой, но сразу успокоился и вскинул мозберг. Дробовик ходуном заходил в его руках, и, оставлявшие за собой ослепительные огненные росчерки алхимические заряды, шибанули по стремительно набегавшим тварям. Пламя, виск, тошнотворная вонь, палёной шерсти и горелого мяса. Оглушенный пальбой Василий присел, но продолжил набивать магазин ружья выдергиваемыми из патронташа на предплечье патронами. Никита тоже решил воспользоваться передышкой и начал менять банку чародейского жезла на новую. Пиромант не остановился, пока не расстрелял все патроны. И напутанные жгучим пламенем остатки изрядно поредевшей стаи бросились на утёк. Страх перед огнем оказался сильнее голода, и вскоре на дороге остались лишь подранки, да истерзанные кортечью и опаленные зажигательными зарядами тела. Я поспешно отпустил плечо на палма и зажал руками голову. Приступ накатил как-то в раз, перед глазами почернело и пришлось усесса в придорожный сугроб. Какое-то время в голове была лишь звенящая пустота, но потихоньку от макушки к затылку начала растекаться ледяная ломота. И меня вырвало. И сразу отпустила, Ну, почти сразу. Для начала пришлось полностью отгородиться от ясновидения. «Ты в порядке?» Забеспокоился Василий. «Уже да!» Поднялся я на ноги и начал перезаряжать винтовку. Накатило что-то. Но «Ну, ты костяны зажег!» Часто-часто заморгал Никита в тщетной попытке избавиться от мелькавших в глазах огненных всполохов. «Лихо! Ерунда!» Усмехнулся на палм, слепую набивая магазин патронами. Маленький мальчик нашел огнемет, больше в деревне никто не живет. Надо тоже зажигательных патронов прикупить. Давайте убираться отсюда, заторопил нас колдун. А сани? засомневался Василий. Какие нафиг еще сани? не поддержал его напарник. Если на нас эти твари со всех сторон накинутся, схорчат за милую душу. Ладно, идем. Тяжело вздохнул, не желавший расставаться с пожитками охранник. «Вон, дыра в заборе!» И вновь пришлось пробираться по глубоким сугробам. Василий шел первым и контролировал ситуацию, следом ломились остальные. Ноги моментально начали вязнуть, ботинки наполнились снегом, но в крови пока еще играл адреналин, и мы уверенно двинулись через заброшенный двор. Сначала оставили позади двухэтажный барак с начисто сгоревшей крышей, Потом миновали непонятные развалины, и в очередной раз, перебравшись через забор, очутились на параллельной улице. Вот только по ней никто не ездил, и проезжая часть отличалась от обочин лишь отсутствием кустов и ржавых остовов покореженных киосков и остановочных навесов. Как пробираться дальше я лично просто не представлял. — Ну что ж, — задумчиво оглядев открывшийся нам вид, пробормотал Никита. — Придется идти! — «Лучше пристрелите меня сразу!» — обречённо вздохнул Иосиф, лицо которого в очередной раз поразило меня своей фрагментарностью. Оно даже краснело на морозе и то по частям. «Это всегда успеется!» — усмехнулся Напалм. «Кто-нибудь дорогу знает вообще?» Василий вытер варежкой под носом. «Похоже, эта улица тоже к площади перед главпочтампом ведёт», — предположил он. «А там дальше расчищено. Нормально, дойдём». «Ну тогда пошли!» — вздохнул я и начал первым проламываться через сугроб. «Потом меня смените!» «Да не вопрос!» Путь по заметенной снегом улице оказался сущим кошмаром. Мало того, что на ноги будто пудовые гири навесили, так еще и пальцы в лидышки превратились. Спину жутко ломило, в голову стреляло при каждом неловком движении. Еще и по сторонам смотреть приходилось, мало ли кто в развалинах затаиться может. А дома кругом все больше трёхэтажные. Покатые крыши, в прорехах штукатурка обвалилась целыми пластами. Окон целых ни одного. Впереди и вовсе закопчённые руины чернеют. Сверху снежные шапки намело, а стены все в пятнах сажи. Небо вновь затянули облака, но ветер окончательно стих, и редкие снежинки медленно-медленно опускались на землю. Солнце неожиданно нырнуло за крыши домов, тени удлинились и на заброшенный город потихоньку начали наползать сумерки. А ведь казалось, вот еще только из форта выехали, и уже вечереет. Довольно скоро вымотавшись, я уступил место в авангарде Никите. Тот недовольно поворчал, но темп задал неплохой, и дальше мы двинулись заметно быстрее. А вскоре стена одного из жилых домов прикрыла тротуар от ветра, и снега там оказалось наметено лишь по колено. Идти сразу стало проще, но зато начали напрягать свисавшие с ржавых дождевых желобов гигантские сосульки, способные при падении пронзить человека едва ли не насквозь. Уж проломить череп легко. «Всё!» — с облегчением повернулся к нам шагавший на этот раз первым Василий. «С той стороны дома нормальная дорога проходит. Вон почтам-то уже!» И в самом деле улица вела прямиком к площади перед трехэтажным зданием, сосыпавшейся со стен мозаикой и крытой шифером островерхой крыши. Прямо под окнами почтампа замер вверх колесами перевернутый зил, и мне даже не хотелось думать о том, что именно могло стрястись с этим грузовиком. «Это радует!» — выдавил из себя вцепившийся в мой рукав на напалм и хрипло закашлялся. «А то!» Гордо заявил шагнувший за угол охранник и вдруг неуловимым движением скинул дробовик в укрытие. По ушам стеганул хлопок выстрела, и я без колебаний метнулся, завмерший в сугроб рафик. втянул за собой пироманта, повалился на снег и тут на площади загромыхали автоматные очереди. Выстреливший напоследок Василий спрятался за угол дома и приготовился при удобном случае выглянуть обратно. Но в одном из окон почтамта Засверкали вспышки, и пули вышибли куски штукатурки прямо у охранника над головой. «Сюда!» — заорал напарнику Никита и толкнул к нам колдуна, а сам несколькими прицельными выстрелами заставил автоматчика прекратить обстрел. Василий проворно метнулся под укрытие засыпанного снегом автомобиля, и стоило Никите пригнуться, как по ржавому кузову заколотили пули. «Мать!» — выругался напал. «Что за дела?» «Опять на этих отморозков нарвались!» Шумно выдохнул Василий. «Двое по площади к почтам пошли, и я их вроде бы снял. Одного точно, второй, возможно, только ранен. Еще трое остались!» Начал заряжать винтовку Никита. «И один из них — колдун!» «Это плохо!» — поморщился валявшийся в сугробе Иосиф. «Я сейчас в этом плане полный ноль!» «Значит, надо убираться отсюда!» буркнул охранник, закончив набивать патронами магазин Марлина. Но стоило ему высунуться из автомобиля, как сразу с двух направлений прогрохотали автоматные очереди. Поле взметнули фонтанчики снега, прошили капот, вышибли нам на голову остатки стекол. Похоже, мы тут застряли. Поежился я. Из почтампа вся дорога просматривается. Что-нибудь придумаем. Никита слегка приподнялся, завертел головой по сторонам. И обрадованно окликнул напарника. «Вась, видишь пожарную лестницу? Если заберемся на крышу, у нас окна как на ладони будут». Василий мельком глянул на стоявший через дорогу дом. «Туда еще добежать надо. Не успеешь». «Если прикроете, успею. Для начала засечём окна, где эти гады сидят. Вы им высунуться не дадите, а я рвану. А там я их быстро выщелкну. Связь по рации». «Я пас!» — отказался напал. Толком ничего не вижу. Если только Евгений мое ружье возьмет. Возьму. Согласился я и забрал у пироманта дробовик. Ладно, тогда попробуем. Решился Василий и, проверив рацию, прицепил ее обратно на пояс. Только подожди, ружье перезаряжу. Он выдернул из патронташа пару патронов и усмехнулся. Хорошо, хоть и Петра Степановича земля ему пухом, картечка казалась. Сейчас самое то. Один пластиковый цилиндр парень вставил в магазин, второй сунул сразу в патронник и закрыл затвор, вернув помпу на место. «Готов? Жди!» — предупредил его Никита и, осторожно высунувшись из-за Рафика, моментально спрятался обратно, когда по сугробу стеганула короткая очередь. «Вась, на тебе ближнее угловое окно на втором этаже. Евгений, ориентируйся на второе справа на третьем». «Колдун нас прощупывает», — неожиданно заявил Иосиф, — рисовавший обычной веточкой на снегу какие-то узоры. «Я пока закрываю, но надолго меня не хватит». «На счет три!» Никита, уступив мне место, передвинулся чуть дальше. «Раз, два, три!» Подавив внезапный приступ страха, я вынырнул из-за машины, поймал на мушку нужное окно и нажал спусковой крючок. Ослепительные рощерки угодили немного ниже. Не отнимая от плеча приклад, я передёрнул цевье и чуть приподнял ствол. Второй выстрел прошил темное пространство комнаты, и там расцвела огненная вспышка. А миг спустя, прикрывая бросившегося по глубокому снегу к соседнему дому Никиту, пальнул Василий. С третьего раза мне удалось снести подоконник, а вот Вася неожиданно выругался и со всех сил дернул от себя заевшую вдруг цевьё. Я попытался поймать на прицел его окно, но там уже засверкали дульные вспышки — И застегнутой стрельбой на середине дороги Никита тяжело повалился в сугроб. Следующая очередь прошлась по Рафику, заставив меня спрятаться за кузов. Судорожно дёрнувшийся Василий тоже бухнулся на колени. Попытавшемуся же подняться на четвереньки Никите, в спину угодили сразу несколько пуль, и он неподвижно уткнулся лицом в снег. — Что за фигня? — перебрался я к Василию, зажимавшему ладонью простреленное плечо. — Заклинило! — Облизнул губы бледный, как мел парень. «Первый раз такое! Первый!» Я поднял ружье, стряхнул с него снег и увидел, что перекошенный патрон краешком гильзы уперся в промежуток между патронником и магазином. И в самом деле заклинило. «Сильно тебя!» — подполз к раненому Иосиф. «Да неважно, как Никита, успел?» «Застрелили его!» — вздохнул я. «Твою мать! Я теперь тоже не боец, рука не шевелится!» «Выходного отверстия нет», — осмотрел рукав колдун, — «и кровь сильно не идет. Надо остановить кровотечение. Надо убираться отсюда». «Успокойся!» Иосиф толкнул парня обратно к машине и, вытащив у него из чехла нож, вспорол рукав. «Ты так далеко не уйдешь. «И что делать будем?» — подал голос пиромант. «Без понятия», — судорожно сглотнул я. «Но здесь оставаться нельзя». — С этим не поспоришь. До темноты точно отсидеться не получится. Я глянул на колдуна, пытавшегося остановить текшую из простреленного плеча охранника кровь и только покачал головой. Влипли. — Помогите мне уже! — просипел возившийся с окровавленными бинтами Иосиф. — Быстрее! — На! — повернулся я к пироманту. — Костя, ты как, прозрел? — Уже лучше. — Тогда помоги Иосифу. Напалм переполз к потерявшему сознание охраннику и выругался, не решаясь извозиться в крови. «Артерии или вены не задеты?» — уточнил он. «Нет, но пули внутри. Давай прижмем. Индивидуальный пакет достань». Только мотнул головой Иосиф и, задрав голову, неожиданно уставился в небо. «Что за фигня?» Я проследил за его взглядом и вдруг заметил, как прямо над нами начал сгущаться мрак. Тусклый свет, проглядывавшего из-за развалин солнца, окончательно померк, и снег приобрел мёртвенно-синюшный оттенок. Еще и похолодало в один миг. Даже на напалма проняло. «Вот сволочь!» — выругался Иосиф, и непонятно зачем принялся набирать текущую из раны кровь в сложенную лодочкой ладони. Подождав, пока натечёт с полпригрышни, он резким взмахом выплеснул ее себе под ноги и начал указательным пальцем рисовать что-то на испещренном красными отметинами снегу. «Ты чего?» С изувлением уставился на него пиромант с грехом пополам, сумевший зажать входное отверстие индивидуальным пакетом. А вот я сразу почувствовал, как рассеялся опустившийся на нас мрак, да и холод, пусть не так быстро, но начал отступать. «Этот!» Колдун проглотил ругательство и, стерев ботинком выведенное на снегу каракули, Начал перебинтовывать руку охраннику. «Этот недоучка решил нас тут немного заморозить». «Каким образом?» Осторожно выглянув из-за машины, спросил я. «После бури магическое поле неоднородное. Брать силу напрямую он точно не может. Либо домашняя заготовка, — пожал плечами Иосиф, — либо ритуал провести успел». «Это как ты в подвале?» С отвращением, вытирая снег, перепачканный в крови руки, спросил палм. «Ну да, аккумулировать энергию сейчас не получится, зато с ней можно напрямую работать. У меня для этих целей зачарованный маркер был, а для простеньких заклинаний обычный нож или обломок палки сгодится. Лучше всего, конечно, таким образом защиту выставлять получается, но это уже дело сноровки». «А как долго ты сможешь нас прикрывать?» — забеспокоился я. «Мою защиту этот недоучка не пробьет никогда», — презрительно фыркнул Иосиф. Но воду автоматчика изрешетят нас за милую душу. Или какие-нибудь твари на запах крови прибегут». «Точно не пробьет, заволновался пиромант. «Ты настолько крут, что пальцем руны на снегу рисовать способен. А если у него запасные кристаллы с энергией есть?» «Не пальцем, а кровью», — ощерился гимназист. «Чувствуешь разницу? И крови у нас полно, никаких кристаллов этому дятлу не хватит». «Ясно». Напалма заметно передернула, и больше расспрашивать колдуна он ни о чем не стал. «Евгений, предложишь что-нибудь?» «Есть у меня идея», — вздохнул я и указал на перевернутый ЗИЛ, замерший перед окнами почтанта. «Машину видишь?» «Силуэт». «Шины?» «Смутно». «Неважно. Если их поджечь, то в дыму я добегу до соседнего дома. По пожарной лестнице заберусь на крышу и оттуда вас прикрою». «И как ты собираешься их зажечь?» Разочарованно фыркнул Иосиф. «Не получится ничего. Да и колдуну ветром дым разметать ничего не стоит. Зажечь не проблема!» Задумчиво глянул на меня пиромант и неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Ты все хорошо обдумал. Сработает?» «Должно». «Должно?» «Полной уверенности у меня нет», — вздохнул я и понизил голос. «Сам понимаешь, ситуация непростая». «Наугад побежишь». «А какие варианты?» «Ладно, лады». «Но учти, второго шанса у тебя не будет. Все надо сделать сразу, без дублей». «Само собой». Я кинул меховушки в снег, с трудом вытащил из дробовика Василия заклинивший патрон и на пробу, передёрнув помпу, протянул ружьё Иосифу. «Нормально вроде. Не клинит больше». «Мне оно зачем?» — удивился кимназист. «Прикроешь с той стороны. Рация есть у тебя?» «Рация есть, но я не попаду никуда», — честно признался Иосиф. Неважно, Костя тоже нифига не видит. Главное, стреляйте в сторону почтамта. почаще. Колдун с тяжелым вздохом перебрался к кабине Рафика. Я отцепил с пояса Василия рацию и пополз к гимназисту. Наполн слегка высунулся из-за кузова и нацелил ружье на перевернутый грузовик. Готов? Облизнув губы, спросил он. Я подавил не кстати накатившую неуверенность и кивнул. Давай! Давай! От одного осознания того факта, что сейчас придется подставляться под пули, начала бить крупная дрожь. Давай, блин. Когда знаешь все наперед, когда полностью уверен в успехе и загодя подстелил в нужном месте соломку, даже когда остается мизерная вероятность запороть дело за какой-нибудь непредусмотренной мелочи, пустяка, на который просто не обратил внимания, а сейчас, без предвидения, страшно. Страшно словить пулю и умереть, даже не осознав того, что проиграл. Страшно просто словить пулю. А уж валяться засевшим меж лопаток куском свинца и дожидаться смерти — это и вовсе за гранью. Но когда нет выбора, приходится играть в русскую рулетку. Пусть барабаны зарядили куда больше одного патрона. Потому что иначе будет только хуже. И сам погибнешь, и остальных за собой потащишь. И в итоге твоя нерешительность выльется в то самое обреченное ожидание смерти. А это, пожалуй, еще хуже, чем просто валяться в снегу, засевшим в спине куском свинца. Наверное, хуже, да. Тщательно прицелившись в перевернутую машину, Напал, наконец, потянул спусковой крючок. Бум! Сразу же передернул помпу, выстрелил второй раз и спрятался за машину. Я смутно почувствовал отголоски всколыхнувшегося у него внутри пламени. А миг спустя от вспыхнувших покрышек повалил густой черный дым. — Вот ведь! — поразился Иосиф. — Ну так! — гордо ответил Напал, и тяжело привалился к борту Рафика, скрывая потекшую из левой ноздри струйку крови. Зажигательные заряды задачу уже облегчили, но основную роль сыграл все же дар Повелителя Огня. И поскольку за все в этой жизни приходится платить, самочувствие сейчас у пироманта совершенно точно оставляло желать лучшего. Выждав, пока дым от чадящих покрышек хоть как-то перекроет засевшим в почтампе стрелкам обзор, я присел рядом с неловко перехватившим дробовик колдуном и скомандовал «Давайте!». И даже не дожидаясь, когда за спиной загрохочет выстрелы, бросился бежать по оставленным Никитой следам. Успев беспрепятственно миновать распростертое в снегу тело, и в этот момент из окон почтампа открыли ответный огонь. Дымовая завеса начала рассеиваться, и в один миг потухшие покрышки стремительно покрылись коркой льда. Но, к счастью, порывы внезапно налетевшего ветра оказались неспособны сходу разметать клубы густого дыма, и пули по-прежнему бестолково взбивали сугробы вокруг графика, прошивали его дверцы и борта, заседали в смёрзшейся внутри салона снежной глыбе. Желание выжить будто подтолкнуло в спину. Я в несколько судорожных рывков подскочил к дому и, прижавшись к стене, укрылся за отгородившим меня от почтам по углам. «Евгений!» — выглянул из-за Рафика Иосиф. «Колдун где-то рядом, он не на почте!» «Мать!» — выргался я и, подпрыгнув, ухватился за нижнюю перекладину пожарной лестницы. «Колдун где-то рядом!» «Что ж, тогда становится ясно, почему автоматчики до сих пор не разделились и не попытались выкурить нас из-за Рафика». Зачем, если в втихаря подкравшийся со спины колдун легко и непринужденно покажет наивным чукотским юношам кускину мать? Превзумогая боль в спине, я подтянулся, с трудом вцепился во вторую перекладину и, не обращая внимания на бестолково болтавшуюся за спиной трёхлинейку, начал карабкаться на крышу. Как бы я сам поступил на месте колдуна. Уж точно не стал бы кидаться в атаку с шашкой на голо. Пусть нападение со спины обеспечит эффект неожиданности, но всегда остается шанс нарваться на шальную пулю. Нет, так рисковать он точно не станет, а значит, постарается достать нас с безопасного расстояния. Скорее всего, с крыши. Крыши либо этого дома, либо того, что напротив. Выходит, если не хочу внезапно поджариться или закончить жизнь стремительным падением вниз, надо держать ухо востро. С гимназистами шутки плохи. Изрядно запыхавшись, я забрался на крышу и сразу приметил распахнутое настежь чердачное окно. Проскользнул внутрь и, с трудом заставив себя не хрипеть, какое-то время просто стоял и глотал открытым ртом обжигающий воздух. Дождался, пока глаза привыкнут к темноте, и с револьвером в руке осторожно двинулся вперед в поисках лестницы вниз. Внутри оказалось темно, лишь где-то впереди, через прореху в шифере, пробивался тусклый свет. И приходилось осторожно переставлять ноги, чтобы не споткнуться, а накиданный на пол хлам. Ума не приложу, зачем все это сюда стащили. Разве что тут раньше кладовки у людей были, точно, вон на перегородке местами сохранились. Внезапно под дырой в крыше мелькнула чья-то тень. И я немедленно метнулся, забелевший неподалеку холодильник, а в следующий миг неведомая сила разметала в труху, подгнившие стропила за моей спиной. Сверху посыпалась пыль и непонятные обломки. Будто бы получивший гигантского пинка холодильник совершенно беззвучно взметнулся в воздух, шибанулся о явственно треснувшую крышу и с жутким дребезгом рухнул вниз, едва не угодив прямо на меня. Вновь почудилось едва различимое движение в темноте. Я выстрелил наугад и, откатившись в сторону, поднялся на ноги. Только попятился к чердачному окну, как почувствовал непонятную ломоту — Во рту появился неприятный металлический привкус, не имевший никакого отношения к прикушенному до крови языку. «Не только ваш приятель способен на такие штуки!» Совершенно спокойно вышел из запокосившейся перегородки парень в длинном кожаном плаще и подбитой мехом кожаной же кепки. Полноватый, невысокий, с бесформенным носом картошкой, он казался обычным простаком. Но разыгравшееся меж его сведённых ладоней сияние ясно давало понять, что меня пытается взять в оборот самый настоящий колдун. «Надеюсь, ты спилил мушку?» — продолжал изгаляться гимназист. «Нет? Зря! Теперь пистолет разве что в задницу себе засунуть можешь! Ни на что другое он больше не годится!» Толстячок добродушно улыбался, но по его лицу катились крупные капли пота. Обившая между энергия начала постепенно скатываться в смертоносный шар. Блокирующее работу огнестрельное оружие заклинание вещь исключительно полезная!» Продолжал медленно приближаться колдун, шаровая молния в руках которого налилась совсем уж нехорошим сиянием. Но «Ну чего же ты не стреляешь? Не можешь? ай ай ай Как нехорошо получилось!» Пытавшийся довести до ума боевое заклинание «Толстяк» Нисколько в своих силах не сомневался, да и я, честно говоря, тоже. Когда Иосиф автоматы заблокировал, зубы точно так же ломило. Не блефует, можно даже не сомневаться. Но издаваться без боя не стоило. Раз гимназист вынужден тупо напитывать внутренней энергией простейшие боевые чары, все домашние заготовки у него уже закончились. Получится увернуться, тупо его руками-ногами забью. Эх, мне бы топор сейчас, как у Василия. — Ну чего же ты не стреляешь, а? — повторил остановившийся метрах в пяти толстяк, продолжая закреплять упрямо рассеивавшиеся чары. — Ну чего? — я уже совсем решился швырнуть в него револьвер и сигануть в чердачное окошко, когда внезапно обратил внимание на покалывавшие пальцы заклинания, залетая в деревянные накладки рукояти носорога. Точнее, заклинание. Одно подогревает рукоять, а второе... А если. И подобно хватающемуся за последнюю соломинку утопающему, я с усилием потянул тугой спусковой крючок. Ладони обожгли безумно холодные искорки магической энергии, а миг спустя грохнул, показавшийся в закрытом помещении просто оглушительным выстрел. Промахнуться с такого расстояния было просто-напросто нереально, но все же пуля прошла стороной и с глухим стуком засела в деревянных стропилах. Плевать. Хватило одного эффекта неожиданности, чтобы в испуге отшатнувшийся толстяк на миг утратил концентрацию и упустил контроль над бившейся у него меж ладоней шаровой молнией. Не дав ему времени сотворить новые чары, я пальнул вновь. Но и эта пуля унеслась в темень чердака. Взвизгнувший колдун развернулся и неожиданно резво припустил прочь. А я за ним, походу стреляя в обтянутую кожаным плащом спину. На третьем выстреле парень споткнулся, четвертый сбил его с ног, а пятая пуля угодила точно промеж лопаток, буквально пришпилив гимназиста к полу. Потом боёк впустую стукнул по уже пробитому капсулю, и этот звук заставил меня очнуться. Все в порядке, все кончилось. Для колдуна кончилось, не для меня. Какое-то время воздух с сипом и с бульканием вырывался из простреленных легких гимназиста, а его толстые пальцы судорожно скребли пыльные доски, но еще прежде, чем я вытряхнул в карман стреляные гильзы и нашарил картонную коробку с патронами, парень последний раз дернулся и затих. Перезарядив револьвер, я присел рядом с колдуном, вокруг которого по грязному полу растекалась настоящая лужа крови и, убедившись, что толстяк окончательно бесповоротно мертв, выдернул из скрюченных пальцев обрывок цепочки. Перехватился, скользнувший с него кусочек горного хрусталя, зажатый между двух медных пластинок, и поднес амулет к лицу. Щитверы. Да уж вовремя в отводящем пуле амулете заряд кончился, ничего не скажешь. Я спрятал разреженный талисман, трофеем будет, и направился к ведущему вниз люку, до которого колдун не добежал какой-то десяток шагов. Тут же захрипела рация, но после стрельбы в тесном помещении чертовски звенело в ушах. А вслушиваться в неразборчивое бормотание уже не осталось времени. «Колдун готов! Все в порядке! Отбой!» Сунув рацию обратно в карман, я присел рядом с люком и попытался прислушаться. Хрена там! Один звон в ушах стоит. Терять времени не имело смысла, и, наплевав на осторожность, я в наглую спустился по лестнице, обвел стволом револьвера обветшалый коридор... Прикинул, из каких квартир открывается лучший вид на почтамт, и прошел в первую приглянувшуюся дверь. После схватки с колдуном внутри все так и дергалось, сердце глухо бухало, будто автомобильный саббуфер, а поджилки тряслись из-за выброшенного в кровь адреналина. Неплохое состояние для рукопашной схватки или драпа, куда глаза глядят, но вот для снайперского выстрела хуже не придумаешь. Руки и вовсе ходуном ходят, не прицелиться толком. Заставляя себя хоть немного успокоиться, я снял болтавшуюся за спиной винтовку и внимательно осмотрел комнату. Точнее, кухню. Выбитое окно, заметенный снегом пол, ржавая газовая плита, сорванная со стены шкафчики с битой посудой, выломанная мойка. Разгром полнейший. Но все это не важно. Главное, перед оконным проёмом стоял крепкий на вид, пусть и слегка покосившийся стул. Пригнувшись, я подобрался к нему и, оставаясь в тени, настороженно выглянул на улицу. С высоты четвертого этажа здание почтамта было как на ладони, и, прищурившись, я начал высматривать притаившихся там стрелков. Долго искать не пришлось. Сидевший на приставленном к стене стуле парень с автоматом приспокойно курил, время от времени, наклоняясь к окну, окинуть взглядом пули пулемерафик. И спокойствие стрелка было вполне объяснимо. Разместился он так, что с площади его было не достать, если только из гранатомета. Но гранатомета у меня не было, а вот снайпер на господствующей высоте имелся, и дистанция тут ерундовая, даже мне при малой толике везения не промахнуться. Куда-нибудь да попаду. Этого гада ведь даже убивать не обязательно, просто зацепить и опасности представлять уже не будет. Когда в тебе винтовочная пуля засела, не до геройства. Тут бы выползти из-под обстрела и постараться не сдохнуть. Не та сейчас ситуация, чтобы на амбразуру бросаться. А вот второго автоматчика заметить не удалось. Вряд ли он позицию сменить решил. Скорее всего, сидит так, что мне его просто не видно. Ладно, придется рискнуть. Навалившись на кухонный стол, я постарался принять как можно более устойчивое положение — и поймал на мушку грудь забычковавшего сигарету парня. Выстрел болезненно ударил по ушам. Автоматчика будто молотом поддых шибанули, и, кувыркнувшись через спинку стула, он повалился на пол. Передернув затвор, я сдвинул винтовку в сторону и взял на прицел дальние окна второго этажа, где, по моим прикидкам, должен был сидеть последний стрелок. Заметил в одном из них какое-то смутное движение и немедленно всадил туда пулю. Стараясь даже не столько попасть, сколько просто напугать. Стрелянная гильза вновь отлетела в сторону, я загнал в патронник новый патрон и, оперев ствол винтовки о подоконник, взялся за рацию. «Уходите быстро! Отбой!» В ответ что-то неразборчивое зачистили, но мне уже стало не до разговоров. Подхватив Мосинку, я внимательно вглядывался в темные окна почтанта. «Если стрелок не запаникует и сменит позиции, у нас будут большие проблемы. Другой вопрос, а оно ему надо?» Мало того, что на трофеи теперь рассчитывать не приходится, понимать ведь должен, что колдун не просто так пропал, так еще и сам под пулю подставиться может. Захочется отомстить за товарищей? Не смешите мои тапочки. Никто не станет патрона из-за каких-то дурацких принципов, почем зря сжечь. К тому же он один остался, а значит наверняка решит тайник в КАМАЗе выпотрошить. Слишком уж солидный куш там запрятан. Но это если по уму. А если он наркотой накачен, то о логике можно забыть. Раз уж их предводитель так глупо подставился, то что о рядовых бойцах тогда говорить? От напряжения у меня со лба потекла струйка пота, но я и не подумал отвлечься, даже на миг, и смахнуть её ладонью. И лишь когда вновь ожила рация, позволил себе немного расслабиться. — Мы за домом, прием. Ждите, отбой! Попятившись от кухонного стола, я развернулся и с винтовкой наперевес бросился в коридор. Выскочил из квартиры в подъезд и, забыв про осторожность, рванул к лестнице. А там едва ли не кубарем скатился на первый этаж. Не успеть теперь последнему отморозку меня перехватить, никак не успеть. Элементарно времени перебежать через площадь не хватит. Главное, чтобы свои с перепугу не подстрелили. Они это запросто. Напалм ничего толком не видит, а Иосиф с ружьем обращаться не умеет. Пальнет случайно и заполучу заряд картечи в потроха. Именно поэтому, прежде чем выскочить из подъезда на улицу, я остановился и осторожно выглянул наружу. Заметил спешивших через двор парней и окликнул их, а потом и помахал рукой. «Я здесь! Идем!" позвал меня с трудом пробиравшийся по глубокому снегу Иосиф. Напал помогал идти Василию, но к своему облегчению раненый достаточно уверенно стоял на ногах и сам. Шатало его, разумеется, не слабо, но и только. Все так же с винтовкой на изготовку я присоединился к товарищам, по несчастью, забрал у пироманта меховушки и замыкающим зашагал к соседнему двору. Дальше мы кое-как продрались через сугробы детской площадки, обогнули густо разросшиеся кусты, свернули за угол и буквально уткнулись в дорогу, изрядно занесенную последним снегопадом. Но именно только лишь последним. Сразу видно, что удалось вновь на торный путь выбраться. Тут снега и по щиколотку не везде намело. Живем! Обрадовался Напалм, первым вырвавшись из слишком уж гостеприимных объятий сугроба на обочине. Но все, покатило. Не говори, Гоп! Угрюмо одернул его внимательно, прислушавшийся к тишине зимнего города Иосиф. Гоп, стоп! Мы подошли из-за угла! Не обратив никакого внимания на предупреждение, пропел пиромант. «Если до полной темноты не выберемся из рудного, схорчат. Поморчился тяжело отдувающийся Василий, который не стал забирать дробовик у колдуна, а вместо этого расстегнул прицепленный на пояс чехол с дыроколом. «Шумел мышь, деревья гнулись, и ночка темная была!» Уже не столь уверенно отозвался на напал. «Ну идем, что ли? Пошли!» и мы потащились по присыпанной снегом дороге, внимательно разглядывая коробки теснившихся к обочинам домов. Вскоре мрачные пятиэтажки окончательно сменились полуразрушенными двух- и трехэтажными халупами, от многих из которых остались лишь остовы с провалившимися крышами и перекрытиями. Но конца и края городу пока видно не было. А вот мы уже изрядно выдохлись. Пусть по дороге идти оказалось куда легче, чем пробиваться по глубокому снегу, Но и тут ветер успел намести местами вовсе не маленькие сугробы, да и замерзли до крайности. «Слышите?» — насторожился вдруг Иосиф. «Машины едут!» «С дороги!» — рванул кабучини обочине напал. «Стой ты!» — вцепился в него Василий. «Вдруг подвезут!» «Серьезно?» — удивился пиромант. «Среди торгового люда беспредельщиков немного». Вновь оперся об него охранник. Обычно все друг другу помогают. «Да уж!» «Помогли, так помогли!» — фыркнул Напалм. «Бывает!» «Ну, тогда ждем, согласился я рискнуть. Мы приглядели место на повороте, откуда до соседнего дома было рукой подать, и расположились у обочины, осторожно поглядывая то на пустынную дорогу, то на близкие развалины. Неприятностей можно было ожидать и оттуда, и оттуда. Но у нас пока теплилась надежда на взаимопомощь проезжающих мимо коллег. Главное, чтобы это именно коллеги оказались. Первым из-за выкатил, подминавший снег мощными колесами Урал. Скрытым брезентовым тентом кузовом следом вывернули два фургона бычка, которые, несмотря на относительно светлое время суток, ехали со включенными фарами. Заметив нас, водители немедленно сбросили скорость и дальше поползли уже не в пример тише. При открывшей дверцу кабины головного автомобиля парень Поудобнее перехватил упертый в пол прикладом ручной пулемет, но брать нас на прицел не стал. — Стойте тут! — распорядился Василий и сделал несколько шагов навстречу приближающейся колонне. С распоротым рукавом и залитым кровью полушубком вид у него был на редкость измученный, но это и к лучшему. Все меньше опасений вызовет. — Но! — слегка высунулся в приоткрытую дверь парень с пулеметом, когда Урал притормозил рядом с охранником. «В бурю от обоза отбились!» Остановился в шаге от машины Василий. «Подбросьте до окраины Рудного. Нас там ждать должны!» «Вы, что ли, дорогу перегородили?» «Сани наши!» «Те уроды первыми стрелять начали!» «Пришлось из-за вас, блин, кругаля давать!» Выругался парень, пребывавший не в самом лучшем распоряжении духа. «Чей обоз был?» «Трофимова Михаила Григорьевича из города!» Честно ответил Василий. Водитель что-то подсказал пулеметчику, тот кивнул и указал на кузов. «Забирайтесь, но если Трофимов на выезде не встретит, сдадим патрулю. Сами с ними разбираться будете». «Не проблема», — обрадовался Василий и махнул нам здоровой рукой. «Пошли, живее!» Решив не нарываться на неприятности, мы сначала передали сидевшим под тентом парням дробовики и винтовку и лишь потом забрались в кузов сами. Лавок вдоль бортов внутри не оказалось, но нас это нисколько не разочаровало. Я лично просто повалился на днище, а потом грузовик вздрогнул и, медленно набирая ход, пополз дальше. «Выбрались, что ли?» Будто не до конца верив в произошедшее, пробормотал палм и покачал головой. «Эй, емщик, поворачивай к черту новой дорогой, поедем домой. Теперь главное, чтобы нас обоз дождался». «Дождутся». Уверенно заявил Василий и, опершись спиной о дощатый борт, пристроил на колени охраненную руку. — Непременно дождутся. Я только вздохнул и, перевернувшись на бок, закрыл глаза. Машина потряхивала, болтанка растрясла, поселившуюся в спине боль, следом заломила затылок. Но ненадолго. Вскоре мне удалось задремать, и лишь изредка сквозь сон пробивался голос Василия, расписывавшего наше злоключение охранником колонны а потом исчезло и это приглушенное бормотание. Просыпаясь и вновь засыпая, я какое-то время трясся в кузове, подобно неодушевленному грузу, а окончательно очнулся уже из рывка, с которым резко остановился затормозивший Урал. Снаружи послышались громкие голоса, потом один из охранников откинул полок и сообщил нам радостное известие. «Ждут вас! Вылезайте!» Немедленно подхвативший дробовик напал, млиха выпрыгнул наружу. Я так горячиться не стал, и сначала передал ему свою винтовку, а потом очень медленно и осторожно выбрался следом. Помог спуститься на землю бледному как Кокмелу Василию, который немедленно отправился на поиски командира, и протянул руку замешкавшемуся Иосифу. Тот едва не упал из-за подвернувшейся ноги, вытянул из кузова фабарм, и побежал было догонять заметно покачивавшегося из стороны в сторону охранника. Но потом раздраженно махнул рукой и зашагал к ближайшему костру. А я огляделся по сторонам и в некотором недоумении почесал затылок из-за возникших ассоциаций с остановившимися в пути средних размеров цыганским табором. Пережидали непогоду здесь десятка три соней, Не только нашего обоза, но и чужие дюжина разнокалиберных грузовиков — и выбивавшийся из общего ряда своеобразным шиком огромный серебристый пикап с хромированным кенгурятником. Кто-то из торговцев развел костер, кто-то и вовсе выставил палатку. «Мальчики!» — с радостным криком бросилась к нам Марина. «Как я рада, что вы живы!» «А уж мы-то как рады!» — пробормотал Напал. «Держите!» Девушка набулькала из своей заветной фляжки в одноразовые стаканчики по 50 граммов коньяку, И безапелляционно заявила: Пейте немедленно. Пиромант осушил свою порцию одним махом, я тоже выпил коньяк, будто воду, совершенно не почувствовав вкуса. Шок мать его за ногу. Чаю, предложила Марина. Давай. Я посмотрел вслед Василию, которого уже тащил куда-то за собой всполошившийся Кирилл Ефимович, и тяжело вздохнул. Но сейчас начнется. Иосиф, и вы будете? окликнула рыжая, гревшегося у огня гимназиста. «Не откажусь!» — поюжился колдун. После коньяка горячий чай показался его вовсе обжигающим. Я пожадничал, обжёг нёба и поспешил хапнуть морозного воздуха, выдохнув при этом целые клубы пара. Расстраиваться из-за такого пустяка не стал и сразу хлебнул еще. Чай в самом деле оказался как нельзя более кстати. По крайней мере, вновь себя живым ощущать начал. Даже до ног тепло дошло. Но спокойно насладиться процессом согревания не получилось. Рыскавший меж саней Константин Крестовский заметил нас и немедленно забрал у колдуна дробовик Василия. «Рассказывайте, что стряслось!» — потребовал он. «А может, по пути?» — предложил Напалм. «Давайте не будем время терять, а?» «Не выйдет!» — поморщился начальник охраны. «Михаил Григорьевич пока еще с патрульными разбирается. А что такое?» «Думаешь, можно перестрелять кучу народа и никому об этом не сообщить?» Удивился моей наивности Константин. «А еще сапфировый и не этот. Теперь мороки до вечера». «До Песчаного-то успеете добраться?» «Должны!» — как-то уж очень неопределенно пожал плечами начальник охраны. «Ну чего молчите? излагайте Мостово «Мостоо-то тварь задрала, от которой мы еле отбились!» — уставился себе под ноги Иосиф. «Догнала и накинулась!» Петр Степанович от сердечного приступа умер я обернулся. Еле успокоили, а Немчука отморозки застрелили, когда мы на них у почтам понаткнулись. «С этого места поподробней?» «Прежде чем нас прижали, Василий двоих застрелить успел и должен был Никиту прикрыть, пока тот к соседнему зданию перебегает. Но у него ружьё заклинило, и Немчука убили, и ему самому руку прострелили. Патрон перекосило», — подсказал я. Свои у него кончились, он у Петра Степановича взял. — Вот! — вытащил из кармана выщелкнутый мной из ружья патрон Иосиф и протянул его начальнику охраны. — Такие были! — Магнум! — Константин вставил патрон в магазин, передернул помпу и начал задумчиво изучать заклинивший дробовик. — Похоже, слишком длинный. — В смысле? — удивился Напал. — У ваших фабармов патронники на Магнумы разве не рассчитаны? — Рассчитаны. Тогда какого фига? Длина же стандартная — 76 миллиметров. — Это длина гильзы, а не длина патрона, — поправил пироманта Крестовский. — Гильзу закручивают, длина уменьшается. Но закрутка разная бывает, и длина патрона тоже разная. Эти просто слишком длинными оказались, поэтому и утыкаются. Петр Степанович, земля ему пухом. В двустволку их без проблем совал, а тут никак. — Засада! — пробормотал пиромант. «Дальше что было?» «Евгений вот до соседнего дома добежал. Мы прикрыли». «И?» — повернулся ко мне Крестовский. «Колдуна и одного из автоматчиков подстрелил. Последний ушел». Не стал отмалчиваться я. «Ясно». Уставившийся себе под ноги начальник охраны задумчиво попинал снег. «В общем, об этом никому, а то до утра не отпустят». «Как скажете», — пожал я плечами. «Так ты у нас герой?» Улыбнулась налившая мне второй стакан чая Марина. «Да прям!» Отмахнулся я и вдруг понял, что до сих пор так и не ощущал предсмертных эмоций убитых мной людей. То ли так отгородился от дара капитально, то ли l 13 до сих пор действует, а может, просто черствей стал? Но это вряд ли. «Стойте здесь! Похоже, отправляемся!» Предупредил нас начальник охраны и поспешил к распрощавшемуся с патрульными Михаилу Григорьевичу. «А чего тут все делают?» — спросил у девушки, оглядевшейся по сторонам на палм. «Мы-то ладно, а остальные?» Из-за бури застряли, ждут, пока дальше ехать можно будет. Здесь вроде как официальная стоянка под охраной патруля. «Надеются до ночи в форт успеть?» Удивленно посмотрел на темное небо пиромант. «Если на машинах, то почему не успеть?» — вздохнул я. «Вот!» — повысил голос, проходивший мимо Михаил Григорьевич. «Золотые слова!» «Последний раз на санях еду. Все, пора в ногу с прогрессом идти». «На бензине разориться не боитесь?» — усмехнулся Напалм. «Придется менять схему бизнеса, переходить на другие товары и только. Гужевой транспорт старшему передам. Пусть опыта набирается». Ответил торговец и, оценивающий, оглядев сани, замахал руками. «По местам! Выезжаем!» «А нам куда?» — забеспокоился я. «Давайте за мной! А ты, Иосиф, дуй к Кириллу Ефимовичу. С ним оговорено уже!» Гимназист кивнул и отправился искать толстяка. Мы поспешили за торговцем и забрались в его сани. Закутавшаяся в шубу Марина уселась рядом с самолично взявшимся за же Михаилом Григорьевичем, мы с пиромантом повалились прямо на мешки. От коньяка и горячего чая разморило. Я закрыл глаза, пытаясь задремать, чтобы хоть немного отступил холод и грызшая спину боль. А вот пиромант никак не желал угомониться и, приподнявшись на локте, окликнул направившего Сани на дорогу торговца. «Михаил Григорьевич, у вас постоянно такое?» Типон тебе на язык!» — вздохнул торговец. «Последний раз год назад человека потеряли. В племяши родного бесы вселились, до церкви не довезли, да и сегодня по-глупому нарвались просто». «Все опасные места наперечёт известны. Там всегда подстраховываемся. А с этой бурей... Эх!» Он махнул рукой и тяжело вздохнул. «Повезло еще, что вам выбраться удалось». «А с покойниками что?» Патрульные обещали позаботиться. Потом сообщат, где похоронили. В копеечку, конечно, встало, но как иначе? Не по-людски их там оставлять. Вскоре проложенная через поля дорога вильнула в сторону и вдоль обочин вырос настоящий чистокол высоких сосен, среди которых иногда мелькали белые стволы берез. Дальше потянулся сплошной ельник, и смотреть окончательно стало не на что. Небо по левую сторону дороги начало наливаться вечерней темнотой, а едва выглядывавшее до того сквозь стволы деревьев солнце, утонуло с концами в затянувший горизонт пелене кучевых облаков. Тёмные сосны, бледно жёлтые с редкими прожилками розового тучи, скрипящие под полозьями саней снег. Вечер, лес, мороз. А ведь при нормальном раскладе уже к песчаному бы подъезжали. И не раскалывалась бы тогда у меня голова, и не накатывали волны чужого, предсмертного страха. Все могло быть намного проще, могло, но не стало. И с этим придется жить. Эй, Евгений! Толкнул меня в бок неугомонный пиромант. «Не спишь?» «Уже нет». «Извини!» Дежурно попросил прощения, нисколько не раскаявшийся напалм, и поинтересовался. «И каково тебе из форта уматывать?» «В смысле?» «Ну, ты же эмигрируешь вроде как. Я вот представил, что придется из форта переезжать, сразу как-то не по себе стало. Родина ж все-таки. Как там говорится, то ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля». «Это у тебя форт Родина. А я пришлый. Перекати поле практически. Все равно столько лет прожил». «Да ерунда. Родина — это там, где тепло». «Да вот еще». «Так и есть. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». «Прямо скажем, теолог из тебя хреновый». «Это народная мудрость такая, если чё». «Не, я из форта не ногой. Там родился, там вырос. Это мой город, и я никуда из него не уеду. А ты придумал тоже». «Там, где тепло. Да мне везде тепло!» «Рад за тебя, мой патриотичный друг!» «Космополит хренов!» Немедленно отреагировал Напалм. «И этот, как его... Иван родства не непомнящий!» «Да не успел вроде в форте ни с кем породниться. Маринку вон только если с собой забрать». «Не прокормишь!» Понизив голос, предупредил Напалм и окликнул торговца. «Михаил Григорьевич, сильно мы из графика выбились!» «Через пару часов на месте будем!» «Стемнеет, поди уже!» «Не без этого, не страшно. Здесь спокойно все, не то, что дальше». «А после песчаного опасные места намечаются?» — встрепенулся я. «Да, уже ближе к границе!» — кивнул торговец. «Но через поле чудес нас монахи переведут, а после и обычной охраны хватит. Поле чудес — дурное место! Настолько дурное, что колдун в одиночку не справится!» «Иосиф может и исправился бы, но он нас только до песчаного сопровождает. Там дождется колонна ком вне шторга и в город ее поведет». «Комитетчики платят больше?» «Ну, да», — нисколько не смутившись, подтвердил Михаил Григорьевич. «Да и вести его с собой в Северореченск, честно говоря, сплошная морока». «А чего так?» «А там к гимназистам, да и вообще к людям со способностями, с опаской относятся». «У них даже специальное управление милицией по работе с колдунами имеется. Шаг вправо, шаг влево, за ушко и на солнышко. Пришлось бы лицензию выкупать, а это не быстро и дорого». «И что, для всех лицензии нужны?» Как бы между делом уточнил пиромант, усиленно подмигивая мне левым глазом. «Для всех. У них просто. Либо ты на госслужбе находишься, либо колдовать не смей. Один раз дуру потащили гимназисты с собой». Ему какой-то регистратор нацепили. Так он чуть не рехнулся, бедняга, пока не сняли на обратном пути». «Дела!» — протянул на пол и многозначительно глянул на меня. «Мол, не зря тебя предупреждали. Мотай на ус». Я кивнул. «Да там все строго!» — вздохнул Михаил Григорьевич. «Не забалуешь. но ну и порядка зато больше». «Порядок — это хорошо!» Воспользовавшись тем, что не в говорливый пиромант нашел себе нового собеседника, я повернулся на другой бок, кое-как устроился на набросанных в сане мешках и попытался уснуть. И, как неудивительно, в своем начинании довольно быстро преуспел. Вот что с людьми марш-бросок по сугробам со стрельбой по живым мишеням делает. Биатлон на выживание. Блин.